Глава 33. Объявление войны. После того, как Авос Дельхеви и три демонических императора ушли, гайрадитские солдаты стали суетливо спасать раненых и докладывать о произошедшем. Я решил покинуть это место и отправился посмотреть, как дела в гостинице. По пути я мельком осматривал гайрадит. В городе царила тревожная атмосфера, совсем не такая, как в обычное время. Вокруг бегало множество солдат. Когда я добрался до гостиницы, то увидел, что вокруг нее было неспокойно. Около 300 городицких солдат на заводе окружили третью гостиницу Академии Героев. Внутри кольца окружения был натянут магический барьер, который или заранее был наложен на гостиницу, или же был создан посредством святой воды. Даже если здесь я побывал, Вас Дельхеви, то они прибыли слишком быстро. Похоже, они готовились к этому заранее. Они все равно планировали сделать это в будущем. Даже если бы священный меч не был бы украден. Который раз я вас уже спрашиваю. Отвечайте на вопрос. Как это понимать? Мена подошла к солдату, похожему на командира. Они были разделены барьером. Сидите смертно я гарантирую, что вас не тронут. Да вы что, издеваетесь? Вы спятили, что ли, запирать учеников, прибывших для проведения программы обмена? Дело ведь не только в том, что они из Дельзагейда. Солдат не ответил, лишь смирил мена бдительным взглядом. Они — городицкие военные и лишь следует приказам, не спрашивая о деталях. «Кто отдал вам приказ?» «Я не могу ответить на этот вопрос». Солдат попытался уйти отсюда. «Стойте!» Мена протянула руку, но магический барьер помешал ей. Издавая трескающие звуки, барьер сжег ей пальцы. «Если отсутствующие в гостинице ученики вернутся, я позволю им пройти внутрь. Такова моя задача». Очень серьезным тоном сказал солдат. А он весьма чопорный. «Вы можете разрешить мне пройти?» Стоило мне только окликнуть солдат, как те сразу же изменились в лице. А затем тут же использовали ликс. «Мы обнаружили одного из учеников Академии Владыки Демонов. Это особое лицо из целевой группы Анас Валдигот. Повторяю, перед третьей гостиницей объявился Анас Валдигот!» Остерегаясь меня, все солдаты отступили внутрь барьера. Ха, не похоже, что солдаты в храме знали меня в лицо, но это другой случай. «Не пугайтесь вы так!» Я не собираюсь сражаться с вами, марионетки. Не теряйте бдительности. Всем внутри барьера приготовиться. Да, конечно, проходи внутрь. Я шагнул внутрь барьера. Святая магия попыталась сжечь меня, но антимагия ей помешала. И Я спокойно прошел внутрь. Как это понимать? Он преодолел барьер! Испугавшись, закричали солдаты. Да, он еще более чудовищен, чем написано в докладах. Он этот магический барьер, созданный из святой воды, даже не заметил. А начальство там часом не упоминало, каким образом мы должны сдержать его. Неной, неважно, можем или нет, мы лишь должны в полной мере исполнять наш долг. Не обращая внимания на забавные разговоры солдат поблизости, я подошел прямо к Мена. Я словно растекал волны, солдаты, стоящие мне на пути, тут же расступались. «Анос, ты знаешь, что происходит?» – спросила меня Мена. И похоже, это был далеко не единственный волнующий её вопрос. «Зависит от того, поверите ли вы мне». В этот момент из гостиницы вышел Ривест. «Мисс Мена, зайдите, пожалуйста. Там по магической трансляции вещает директор Академии Героев Диего». Мы с Меной переглянулись. Я кивнул и вместе с ней зашел в гостиницу. В большом зале, предназначенном для отдыха большого количества людей, находился крупный видеокристалл для магических трансляций. В нем был изображен Диего. Находился он, судя по всему, в странном зале Аркланиски. «Народ Азасиона! Я директор Академии Героев Раклониски Диего Канон и Джейсика. Сегодня я остановил все магические трансляции, лишь чтобы обратиться к вам. Я был просто обязан сообщить всем вам...» На секунду он сделал паузу и заговорил импозантным тоном. «Карамешная тьма вернулась!» Его взгляд был очень серьезным, таким, будто он сейчас поведет воинов на верную смерть. Легендарный священный меч, которому тайно поклонились в Академии Героев, меч духов богов и людей Эвансмана, был похищен представителями страны демонов Дельхейда тремя древними демоническими императорами. Медаином Гарсом, Зоро Эльдором Заей и кромешной тьмой, воскресшей в этих землях спустя 2000 лет, тираном владыкой демонов. В Большом Зале начался шум и гам, жаловались на трансляцию в основном члены фракции императорских семей. Две тысячи лет назад наш предок, легендарный герой канон, сражался с подлыми и жестокими демонами и победил их. Долгое время демоны, запертые по ту сторону стены, не нападали на нас даже после её исчезновения. Я считал, что они задумались над собственными ошибками. Считал, что раз так, то нужно попытаться простить демонов и забыть прошлые обиды, и протянул им руку, дабы даровать спасение под предлогом проведения программы обмена. Этим посланием я хотел вам сказать, что в будущей эпохе мы должны помогать друг другу и попытаться сосуществовать. У Диего был огорчённый вид, он крепко сжал кулак и изо всех сил махнул им вниз. И они предали мои надежды самым подлым способом. Они похитили меч духов богов и людей, нашего богохранителя, по сей день тайно защищавшего эти земли. Мне даже говорить вам нет нужды о том, что это значит. Демонические отродья задумали напасть на наш Азасион, «А зачем еще им было красть меч духов, богов и людей?» Диего кричал очень громко, будто хотел этим показать, что справедливость на его стороне. «Но не переживайте. С разрешения короля Гайрадита я объявляю о повторном создании Гайрадитской армии усмирения владыки демонов, что однажды уже сокрушило его. И сегодня, учитывая сложившуюся ситуацию, мы объявляем войну этим подлым созданием с целью обрушить молот справедливости на Дельхейт. Укравшая гордость наших предков, меч духов богов и людей! О! -о, -о, -о Громко закричали солдаты в тронном зале, будто бы показывая свою силу духа. Как вы все знаете, в Азесионе есть сказания, передающиеся из уст ста с очень древних времен. Скоро кромешная тьма вновь поглотится Азесион, но бояться нечего. Молитесь с надеждой, нашему легендарному герою! Тогда он вновь придет и рассеет кромёшную тьму лучом надежды. Диего молча обернулся и продолжил. «Мое имя — Диего Канон и Джейсика. Я — потомок легендарного героя Канона и его реинкарнация. Выпускники Академии Героев, живущие в разных регионах Азесиона, уже были созваны обратно в Гайродит, и завтра мы будем готовы начать военный поход». Насколько бы свободно магией они не пользовались, подготовка заняла у них до невозможности мало времени. Могу лишь предположить, что они заранее готовились к войне, но большинство людей не обратит на это внимания. Думаю, народ будет слишком занят беспокойством о себе любимом. Да прибудет со мной справедливость. Да держит победу геородитская армия у смирения в лодыжке демонов. Во! закричали солдаты. Да покарают небеса глупых демонов. Да принесут они нам героям победу. Во! вновь закричали солдаты. Видя это, ученики Академии Владыки Демонов начали шептаться между собой. Что они такое говорят? Они вообще в своем уме? А люди, что правда, собираются начать войну? Ага, может они спятили? Естественная реакция, но среди них было и много напуганных. Если действительно начнется война между Дельхейдом и Азесионом, ученики Академии Владыки Демонов окажутся пленными во вражеской стране. В этот момент я получил ликс. Ты это слышал? Голос принадлежал Мише. «Да. Ты узнала из трансляции?» «Ага. Ты где?» «В третьей гостинице. Солдаты окружили ее и содержат учеников под арестом. Так что не возвращайся сюда». «Солдаты в городе вроде как пытаются поймать учеников Академии Владыки Демонов. Будь осторожна. Не переживай». Впрочем, силёнок у людских солдат не хватит, чтобы схватить Мишу. «Остальные с тобой?» «Саша со мной. Остальные где-то сами по себе». Кажется, они говорили, что пойдут на праздник. Мы под воздействием Эдра. Примечание переводчика. Записано как «ментальные помехи». Поэтому Ликсы нестабильны. С Раем и остальными связаться трудно. Рэй плохо владеет магией, а у Мисса вообще слабая магическая сила. Думаю, что сейчас, когда они оба находятся под воздействием Эдра, отправить и получить Ликсам будет тяжело. Мисса должна быть с Раем, так что за ней не беспокойся. Первым делом разыщисаю с поклонников. И тут мне пришел другой ликс. Свяжись со мной снова, если что-нибудь случится. Ага, я оборвал ликс с Мишей и ответил на новый, который пришел мне из Дельхейда. В чем дело, Мильхейс? У нас проблема. Через заклинание ликс он послал мне ремнет. Я спроецировал его перед собой. Я... А вас Дельхеви. В нем был изображен тот самый демон в маске. Рядом с ним были три древних демонических императора, Медаин Гарса, Зоро Ангард и Эльдора Зайя. Вся троица преклонила колени, показывая свою верность Авасу Дельхевии. Что это значит? Это транслируется по всему Дельхейду. Медаин, Зора и Эльдора объявили, что обнаружили перерожденного тирана-владыку демонов. Народ Дельхейды наверняка поверит таким словам, если сказаны они будут из уст древних демонических императоров. «Я вернулся, потомки мои!» Ободряющим голосом начал Авас Дельхевия. «Две тысячи лет назад я принёс себя в жертву, чтобы закончить войну и разделить мир на четыре части. Это был лучший способ достигнуть мира и проявить моё милосердие к людям и не истреблять их». Медаин использовал ремонет. В нем была отображена недавняя магическая трансляция Азисиона. Речь Диего была показана по всей стране демонов. Его объявление войны Дельхейду. После того, как она закончилась, Мужчина в маске заговорил снова. «Они до сегодняшнего дня хранили меч духов, богов и людей, созданный дабы уничтожить меня. Люди оттачивали умение убивать демонов и усиленно готовились к войне, скрываясь за именем Академии Героев в эту мирную эпоху. Вы забыли, что такое битвы, забыли свои обиды к людям, но люди совсем не изменились за две лет». Равнодушно озвучивал он факты, хоть некоторые из них и имели вес. «Я ошибался». Природа людей не изменилась что по прошествии тысячи, что двух тысяч лет. Они боятся, дискриминируют и убивают тех, кто не похож на них. Подлые, глупые, до невозможности отвратительные создания. А Воздельхевия поднял правую руку. Пришло время исправить ошибку, совершенную две лет назад. Влейтесь в мои ряды, сильные миросиво. Верьте мне о своей жизни. В правой руке мужчины в маске собрался божественный свет, и в ней появился меч духов богов и людей Эвансмана. Их величайшее оружие, клинок Авансмана, созданный, чтобы погубить меня, теперь в моих руках. Так что нам нечего бояться. Посвятите себя мне целиком, мои потомки, и тогда я защищу все ваши жизни и исполню все клятвы. Ворвитесь со мной на поле боя и уничтожьте скуда умных людишек». Я ощутил запах, запах того же кровавого зловония, который некогда вдыхал, запах подступающей битвы, последней мировой войны, от которой я точно сбежал 2000 лет назад.